Глава четвертая Когда княжна Марья взошла в комнату, князь Василий с сыном уже были в гостиной, разговаривая с маленькой княгиней и мадемуазель Бурьен. Когда она вошла своей тяжелой походкой, ступая на пятки, мужчины и мадемуазель Бурьен приподнялись, и маленькая княгиня, указывая на нее мужчинам, сказала «Вуаля, Мари!». Княжна Марья видела всех и подробно видела. Она видела лицо князя Василия, на мгновение серьезно остановившейся при виде княжны и тотчас же улыбнувшейся, и лицо маленькой княгини, читавшей с любопытством на лицах гостей впечатление, которое произведет на них Марья. Она видела ему мудмозель Бурьен с ее лентой и красивым лицом, и оживленным, как никогда, взглядом, устремленным на него. Но она не могла видеть его. Она видела только что-то большое, яркое и прекрасное, подвинувшееся к ней, когда она вошла в комнату. Сначала к ней подошел князь Василий, И она поцеловала плешивую голову, наклонившуюся над ее рукой, и отвечала на его слова, что она, напротив, очень хорошо помнит его. Потом к ней подошел Анатоль. Она все еще не видала его. Она только почувствовала нежную руку, твердо взявшую ее руку, и чуть дотронулась до белого лба, над которым были припомажены прекрасные русые волосы. Когда она взглянула на него, красота его поразила ее. Анатоль, заложив большой палец правой руки за застегнутую пуговицу мундира, с выгнутой вперед грудью, а назад спиною, покачивая одной отставленной ногой и слегка склонив голову, молча, весело глядел на княжну, видимо совершенно о ней не думая. Анатоль был не находчив. Не быстро и не красноречив в разговорах, но у него зато была драгоценная для света способность спокойствия и ничем не изменяемая уверенность. Замолчи при первом знакомстве не самоуверенный человек и выкажи сознание неприличности этого молчания и желание найти что-нибудь и будет нехорошо. Но Анатоль молчал, покачивал ногой, весело наблюдая прическу княжны. Видно было, что он так спокойно мог молчать очень долго. Ежели кому неловко от молчания, так разговаривайте, а мне не хочется. Как будто говорил его вид. Кроме того, в обращении с женщинами у Анатолия была та манера, которая более всего внушает в женщинах любопытство, страх и даже любовь. манера презрительного сознания своего превосходства. Как будто он говорил им своим видом, «Знаю вас, знаю, да что с вами возиться, а уж вы бы рады». Может быть, что он этого не думал, встречаясь с женщинами, и даже, вероятно, что нет, потому что он вообще мало думал. Но такой у него был вид и такая манера. Княжна почувствовала это, и, как будто желая ему показать, что она и не смеет думать о том, чтобы занять его, обратилась к старому князю. Разговор шел общий и оживленный, благодаря голоску и губке с усиками, поднимавшейся над белыми зубами маленькой княгини. Она встретила князя Василия. с тем приемом шуточки, который часто употребляется болтливо веселыми людьми, и который состоит в том, что между человеком, с которым так обращаются и собой, предполагают какие-то давно установившиеся шуточки и веселые, отчасти не всем известные, забавные воспоминания, тогда как никаких таких воспоминаний нет, как их и не было между маленькой княгиней и князем Василием. Князь Василий охотно поддался этому тону. Маленькая княгиня вовлекла в это воспоминания никогда не бывших смешных происшествий Анатоля, которого она почти не знала. Мадемуазель Бурьен тоже разделила эти общие воспоминания, и даже княжна Марья с удовольствием почувствовала и себя втянутую в это веселое воспоминание. Вот, по крайней мере, мы вами теперь вполне воспользуемся, милый князь, говорила маленькая княгиня, разумеется, по-французски князю Василию. Это не так, как на наших вечерах у Аннет, где вы всегда убежите. Помните, сэджа Аннет? А, да вы мне не подите говорить про политику, как Аннет. А наш чайный столик, о да. От «Отчего вы никогда не бывали у Аннет?» — спросила маленькая княгиня у Анатолия. «А, я знаю, знаю», — сказала она, подмигнув. «Ваш брат Ипполит мне рассказывал про ваши дела». О — -о -о -о -о -о -о! она погрозила ему пальчиком. «Еще в Париже ваши проказы знаю». «А он, Ипполит, тебе не говорил?» — сказал князь Василий, обращаясь к сыну. и хватая за руку княгиню как будто она хотела убежать а он едва успел удержать ее а он тебе не говорил как он сам и полит иссыхал по милой княгине как она выгоняла его из дома ах это перл женщин княжна обратился он к княжне С своей стороны мадемуазель Бурьен не упустила случая при слове «Париж» вступить тоже в общий разговор воспоминаний. Она позволила себе спросить, давно ли Анатоль оставил Париж, и как понравился ему этот город. Анатоль весьма охотно отвечал француженке и, улыбаясь, глядя на нее, разговаривал с ней про ее отечество. Увидав хорошенькую Бурьен, Анатоль решил, что и здесь, в лысых горах, Будет нескучно. «Очень недурна, думал он, оглядывая ее. «Очень недурна дурна эта компаньонка. Надеюсь, что она возьмет ее с собой, когда выйдет за меня», — подумал он. «Ла петитэ очень «Очень-очень недурна. Старый князь неторопливо одевался в кабинете, хмурясь и обдумывая то, что ему делать. Приезд этих гостей сердил его. — Что мне князь Василий и его сынок? — Князь Василий был тунишка пустой, но и сын хорош должен быть, — ворчал он про себя. Его сердило то, что приезд этих гостей поднимал в его душе нерешенный, постоянно заглушаемый вопрос. Вопрос, насчет которого старый князь всегда сам себя обманывал. Вопрос состоял в том, решится ли он когда-либо расстаться с княжной Марьей и отдать ее мужу. Князь никогда прямо не решался задавать себе этот вопрос, зная вперед, что он ответил бы по справедливости, а справедливость противоречила больше, чем чувству о всей возможности его жизни. Жизнь без княжны Марьи, князю Николаю Андреевичу, несмотря на то, что он, казалось, мало дорожил ею, была немыслима. — И к чему ей выходить замуж? — думал он. — Наверное, быть несчастною. Он, Лиза за Андреем, лучше мужа теперь, кажется, трудно найти. Разве она довольна своей судьбой? И кто ее возьмет из любви, дурна, неловка? Возьмут за связи, за богатство. И разве не живут в девках еще счастливее? Так думал, одеваясь князь Николай Андреевич, а вместе с тем все откладываемый вопрос требовал немедленного решения. Князь Василий привез своего сына, очевидно, с намерением сделать предложение и, вероятно, нынче или завтра потребует прямого ответа. Имя положение в свете приличное. «Что ж, я не прочь», — говорил сам себе князь. «Но пусть он будет стоить ее! Вот это-то мы и посмотрим!» «Это-то мы и посмотрим!» — проговорил он вслух. «Это-то мы и посмотрим!» И он, как всегда, бодрыми шагами вошел в гостиную, быстро окинул глазами всех, Заметил и перемену платья маленькой княгини, и ленточку Бурьены, уродливую прическу княжны Марии, и улыбки Бурьена Анатолия и одиночества своей княжны в общем разговоре. «Убралась, как дура!» — подумал он, злобно взглянув на дочь. «Стыда нет, а он ее и знать не хочет». Он подошел к князю Василью. «Ну, здравствуй, здравствуй! Рад видеть!» «Для милодружка дружка семь верст не околется?» — заговорил князь Василий, как всегда быстро, самоуверенно и фамильярно. «Вот мой второй, прошу любить и жаловать!» Князь Николай Андреевич оглядел Анатолия. «Молодец, молодец!» — сказал он. «Ну, поди поцелуй!» И он подставил ему щеку. Анатоль поцеловал старика и, любопытно и совершенно спокойно, смотрел на него, ожидая, скоро ли произойдет от него обещанное отцом чудацкое. Князь Николай Андреевич сел на свое обычное место в угол дивана, подвинул к себе кресло для князя Василия, указал на него и стал расспрашивать о политических делах и новостях. Он слушал как будто со вниманием рассказ князя Василия, но беспрестанно взглядывал на княжну Марью. — Так уж из -под сдама пишут, — повторил он последние слова князя Василия и вдруг, встав, подошел к дочери. — Это ты для гостей так убралась, а? — сказал он. — Хороша. Очень хороша. — Ты... — При гостях причесано по-новому. — А я при гостях тебе говорю, что вперед не смей ты переодеваться без моего спроса. — Это я, Монпер, виновата, — Краснее заступилась маленькая княгиня. — Вам полная волясь, — сказал князь Николай Андреевич, расшаркиваясь перед невесткой. — А ей уродовать себя нечего и так, дурна. И он опять сел на место, не обращая более внимания на до слез доведенную дочь. «Напротив, эта прическа очень идет к княжне», — сказал князь Василий. «Ну, батюшка, молодой князь, как его зовут?» — сказал князь Николай Андреевич, обращаясь к Анатолию. Поди сюда, поговорим, познакомимся». — Вот когда начинается потеха, — подумал Анатоль и с улыбкой подсел к старому князю. — Ну, вот что. Вы, мой милый, говорят, за границей воспитывались. Не так, как нас с твоим отцом дьячок грамоте учил. — Скажите мне, мой милый, вы теперь служите в конной гвардии? — спросил старик, близко и пристально глядя на Анатоля. нет я перешел в армию отвечал анатоль едва удерживаясь от смеха а хорошее дело что ж хотите мой милый послужить царю и отечеству время военное такому молодцу служить надо служить надо что ж во фронте нет князь полк наш выступил а я числюсь причем я числюсь папа обратился анатоль со смехом к отцу славно служить славно причем я числюсь ха ха, -ха засмеялся князь николай андреевич и анатоль засмеялся еще громче вдруг князь николай андреевич нахмурился ну ступай сказал он анатолю анатоль с улыбкой подошел опять к дамам «Ведь ты их там, за границей, воспитывал, князь Василий, а?» — обратился старый князь к князю Василию. «Я делал, что мог. И я вам скажу, что тамошнее воспитание гораздо лучше нашего. Да, нынче все другое, все по-новому. Молодец, малый, молодец. Ну, пойдем ко мне». Он взял князя Василия под руку и повел в кабинет. Князь Василий, оставшись один на один с князем, тотчас же объявил ему о своем желании и надеждах. — Что ж ты думаешь, — сердито сказал старый князь, — что я ее держу, не могу расстаться, вообразят себе, — проговорил он сердито. — Мне хоть завтра. Только скажу тебе, что... Я своего зятя знать хочу лучше. Ты знаешь мои правила. Все открыто. Я завтра при тебе спрошу. Хочет она? Тогда пусть он поживет. Пускай поживет, я посмотрю. Князь фыркнул. Пускай выходит. Мне все равно. Закричал он тем пронзительным голосом, которым он кричал при прощании с сыном. «Я вам прямо скажу», — сказал князь Василий тоном хитрого человека, убедившегося в ненужности хитрить перед проницательностью собеседника. «Вы ведь насквозь людей видите. Анатоль не гений, но честный, добрый, малый, прекрасный сын и родной». «Ну, ну, хорошо. Увидим». Как это всегда бывает для одиноких женщин, долго проживших без мужского общества, при появлении Анатолия все три женщины в доме князя Николая Андреевича одинаково почувствовали, что жизнь их была не жизнью до этого времени. Сила мыслить, чувствовать, наблюдать мгновенно удесятерилась во всех их и как будто их жизнь, до сих пор происходившая во мраке, вдруг осветилась новым полным значения светом. Княжна Марья вовсе не думала и не помнила о своем лице и прическе. Красивое открытое лицо человека, который, может быть, будет ее мужем, поглощало все ее внимание. Он ей казался добр, храбр, решителен, мужествен и великодушен. Она была убеждена в этом. Тысячи мечтаний о будущей семейной жизни беспрестанно возникали в ее воображении. Она отгоняла и старалась скрыть их. «Но не слишком ли я холодна с ним?» — думала княжна Марья. «Я стараюсь сдерживать себя, потому что в глубине души чувствую себя к нему уже слишком близкую. Но ведь он не знает всего того, что я о нем думаю, и может вообразить себе, что он мне неприятен. И княжна Мария старалась и не умела быть любезной с новым гостем. Бедняга чертовски дурна, — думал про нее Анатоль. «Мадемуазель Бурьян!» Взведенная тоже приездом Анатолия на высокую степень возбуждения, думала в другом роде. Конечно, красивая молодая девушка без определенного положения в свете, без родных и друзей, и даже родины, не думала посвятить свою жизнь услугам князю Николаю Андреевичу, чтению ему книг и дружбе к княжне Марье. Мадемуазель Бурьен... Давно ждала того русского князя, который сразу сумеет оценить ее превосходство над русскими, дурными, дурно одетыми, неловкими княжнами, влюбится в нее и увезет ее. И вот этот русский князь, наконец, приехал. У мадемуазель Бурьерн. Была история, слышанная ею от тетки, доконченная ею самою, которую она любила повторять в своем воображении. Это была история о том, как соблазненной девушке представлялась ее бедная мать, «Саповр мэр» и упрекала ее за то, что она без брака отдалась мужчине. Мадемуазель Бурьен часто трогалась до слез, в воображении своем рассказывая ему соблазнителю эту историю. Теперь этот он, настоящий русский князь, явился. Он увезет ее, потом явится «ма мэр, «моя бедная мать», и он женится на ней. Так складывалась в голове мадемуазель Бурьен вся ее будущая история в самое то время, как она разговаривала с ним о Париже. Не расчеты руководили мадмуазель Бурьен. Она даже ни минуты не обдумывала того, что ей делать. Но все это уже давно было готово в ней, и теперь только сгруппировалось около появившегося Анатоля, которому она желала и старалась как можно больше нравиться. Маленькая княгиня, как старая полковая лошадь, услыхав звук трубы, бессознательно и забывая свое положение, готовилась к привычному галопу кокетства, без всякой задней мысли или борьбы, а с наивным легкомысленным весельем. Несмотря на то, что Анатоль в женском обществе ставил себя обыкновенно в положении человека, которому надоело беготня за ним женщин, он чувствовал тщеславное удовольствие в виде свое влияние на этих трех женщин. Кроме того, он начинал испытывать к хорошенькой и вызывающей бурьен то страстное зверское чувство, которое на него находилось чрезвычайной быстротой и побуждало его к самым грубым и смелым поступкам. Общество после чая перешло в диванную, и княжну попросили поиграть на клавикордах. Анатолий облокотился перед ней подле «Мадемуазель Бурьен», и глаза его, смеясь и радуясь, смотрели на княжну Марию. Княжна Марья с мучительным и радостным волнением чувствовала на себе его взгляд. Любимая соната переносила ее в самый задушевно-поэтический мир, а чувствуемый на себе взгляд придавал этому миру еще большую поэтичность. Взгляд же Анатолия, хотя и был устремлен на нее, Относился не к ней, а к движениям ножки мадемуазель Бурьен, которую он в это время трогал своей ногой под фортепиано. Мадемуазель Бурьен смотрела тоже на княжну, и в ее прекрасных глазах было тоже новое для княжны Марьи выражение испуганной радости и надежды. Как она меня любит! — думала княжна Марья. — Как я счастлива теперь и как могу быть счастлива с таким другом и таким мужем? Неужели мужем? — думала она, не смея взглянуть на его лицо, чувствуя все тот же взгляд, устремленный на себя. В вечеру, когда после ужина стали расходиться, Анатоль поцеловал руку княжны Она сама не знала, как у ней досталась смелости, но она прямо взглянула на приблизившееся к ее близоруким глазам прекрасное лицо. После княжны он подошел к руке мадемуазель Бурьен. Это было неприлично, но он делал все так уверенно и просто. И мадемуазель Бурьен вспыхнула и взглянула испуганно на княжну. «Кель деликатес! Какая деликатность!» — подумала княжна. — Неужели Амели, так звали мадемуазель Бурьен, думает, что я могу ревновать ее и не ценить ее чистую нежность и преданность ко мне? Она подошла к мадемуазель Бурьен и крепко ее поцеловала. Анатоль подошел к руке маленькой княгини. — Нет, нет, нет. Когда отец ваш напишет мне, что вы себя ведете хорошо, тогда я дам вам поцеловать руку. Не прежде. И, подняв пальчик и улыбаясь, она вышла из комнаты.